Как только фургон Киры покинул вереницу медленно движущихся машин, за ним вывернули и три транспортника, джип и две технички, оборудованные плазменными пушками на крыше. Чёрные, тонированные, но модели разные. Как только мы остановились, все трое припарковались рядом. Джип встал к нам передом, практически поравнявшись с окном Киры. Тонированное стекло опустилось, и изнутри нам помахал рукой Оридж класса защитник. «Отряд Рейд-5 в вашем распоряжении!» сказал он. «У нас три Ориджа, пять клонов и два кастома. Моё имя Пётр Голицкий, позывной ветер. Командуйте». После того, как мы с Кирой представились, джип проехал вперёд и пристроился за нами. Технички повторили этот манёвр. Вдобавок, рядом с каждой пушкой встала по кастому. Выглядели они хоть и по кастомному, но при этом вполне себе современно и даже в чём-то круто.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 «Чёрт, почему она так назойливо повторяется, и кто его зациклил?» «Алекс! Алекс!» Я вздрогнул от настойчивого хрипловатого голоса, звучащего в моём наушнике, и быстро вскинул голову, пробудившись от мимолётного сна. «Ты тут? Или окончательно отрубился? И предположить не могла, что секретные данные Майтон сойдут за колыбельную?» Улыбнулась Кира. «Иди поспи. Я пока ещё держусь, а потом автопилот врубим. Парни прикроют, если что».